Глава шестая. Жизнь 2. Положив телефон обратно в карман, начал прикидывать: Если приду сразу, будет подозрительно. В первую очередь, потому что он может в чем-то заподозрить Лизу. Ее как раз в офисе нет. Скажи, почему ты решила раскрыться именно нам? Девушка снова шмыгнула носом и вздохнула. Я читала про вас в последнее время, и знаю, что вы общаетесь с императорской семьей. «К тому же, до этого момента к нам не заходили представители дворянского рода. Им просто отказывают во встрече, ссылаясь на занятость или отсутствие бюджета, или еще по какой-нибудь причине». «Как и отказали нам. А вот официальному представителю тайной канцелярии Алисе не посмели. Попытались отмазаться вживую». «Понятно. Сидите здесь и никуда не уходите. Артем, головой за девушку отвечаешь». «Понял?» с готовностью ответил парень. «А ты куда?» — вызывать людей, которые точно знают, что надо делать в подобных ситуациях. Уже спустя двадцать минут у столовой приземлилась машина Алисы. Она прилетела на маленькой бирюзовой оке. Автомобиль был настолько девчачим, что я непроизвольно улыбнулся. А мне все казалось, что мыслещетка гоняет на каком-нибудь байке. Это больше подходило ее образу. Девушка сразу заметила, на что именно я смотрю. «Ну а чего? Хорошая машина. Недорогая и удобная». «Да я вообще молчу», — сказал я, подавив смешок. «Где говорить будем? А то ты со своими людьми несколько выделяешься. Вы что, к одному портному ходите?» «И действительно, если моя охрана научилась рассеиваться и ходить по гражданке, то вот сотрудники тайной канцелярии были строго в одинаковых костюмах». «И как ты догадался? Пойдем». Мы зашли в столовую, где Алиса сразу же достала ксиву и громко произнесла. «Господа, ведутся следственные действия, просим всем покинуть заведение». Если кто-то и был против, то решил не показывать своего недовольства. Никто не хочет связываться с органами, разве что из подсобки выбежала весьма массивная женщина и запричитала. «Да что же это делается? Как же так? А как же доход? Господи, что творится-то?» Она схватилась за голову, словно произошедшее было концом света, не меньше. Алиса невозмутимо на нее посмотрела, после чего подманила пальцем. «Это вам за беспокойство», — сказала она, вложив в руку подошедшей женщине стопку купюр. «На сегодня ваше заведение закрыто». Та неверящим взглядом посмотрела на деньги, после чего начала рассыпаться в благодарностях и чуть ли не выталкивать задержавшихся гостей. Тем временем Алиса присела за наш столик и сложила руки в замок. — Ты и есть та самая Елизавета? Дождавшись утвердительного кивка, мыслищетка аккуратно взяла ее за руку и выпустила несколько пылинок. — Сейчас я буду задавать тебе вопросы. Старайся отвечать максимально честно. Хорошо? Лиза немного сжалась, но все же еще раз кивнула. — Это будет больно. — Только если начнешь сопротивляться или попробуешь соврать. «Хорошо, я готова». «Давно ты работаешь в фонде «Жизнь»?» «Четыре месяца». «Замечала ли ты какую-либо подозрительную деятельность, которую ведет твой начальник?» «Да, я же говорила барону Воронову, что...» «Отвечай только на поставленные вопросы». Перебила ее Алиса. «Почему ты не позвонила по специальному номеру полиции для анонимных сообщений? Он создан как раз для подобных случаев». «Я слышала, что у Алексея Алексеевича и в полиции есть связи». «Боялась, что меня вычислят». Пылинки вокруг девушки начали крутиться намного быстрее, а спустя секунду она поморщилась, явно почувствовав боль или дискомфорт. «Это не основная причина», — надавила Алиса. «Хорошо, хорошо, простите. Я боялась, что если его арестуют, счета фонда заморозят, и я больше не смогу обеспечивать реабилитацию сестры». Блондинка сосредоточенно кивнула. Видимо, этот ответ ее устроил почему сейчас, передумала. До конца лечения оставалось всего два месяца, и деньги из фонда уже ушли. К тому же появился барон Воронов, и я решила, что лучшего шанса уже не будет. — Хорошо, Лиза, мы почти закончили. У вас есть тревожная кнопка? — Не знаю, у меня нет. Да и кто будет нападать на благотворительный фонд? Зачем? — Хотя бы за тем, что у вас там целый музей, — сказал я. — Все произведения искусства под сигнализацией, — проговорила секретарша. Да и мало кто оказывается внутри здания. Понятно. Алиса отозвала пыль обратно. «Ярик, сейчас мне нужно, чтобы ты пошел на эту встречу», сказала блондинка, одновременно с этим запустив одну из пылинок в карман моей куртки. «Как только поймем, что именно он от тебя хочет, начнем раскручивать. Еще один козырь против Потемкина нам не повредит». Она посмотрела на Артема и Лизу. «Теперь насчет вас. Господин Тур, вы можете возвращаться домой». Думаю, Ярослав вам сам расскажет о результатах его переговоров насчет покупки инъекций. А вас, Елизавета, проводят в отдел для дачи показаний. Вы на сегодня уже работу закончили? Да, Алексей Алексеевич сказал, что на сегодня я свободна. Хорошо, значит, подозрений никаких не возникнет. Как только закончите в отделе, вас отвезут домой. Спасибо. На этот раз меня встречал сам Алексей Алексеевич, причем практически у самого входа. «Прошу прощения, мне пришлось отпустить Лизоньку. У бедной девочки больная младшая сестра, поэтому стараюсь помогать, чем могу». Я выматерился про себя, но виду не подал. «С чем связано такое резкое изменение настроения?» — спросил я, проходя внутрь. «Да скажите тоже, извинения», — суетливо произнес директор фонда. «Мы просто недопоняли друг друга». Проходите в мой кабинет. Вам налить чего-нибудь?» «Спасибо. До вечера не пью». Я прошел в комнату и вальяжно расселся в кресле, не забыв снова надеть перстень второго. Директор еще раз покосился на него, после чего расположился напротив. «Как я уже сказал, произошло обычное недопонимание. Мы готовы предоставить лечение матери вашего друга. А где он, кстати?» «Поехал искать другие варианты», — ответил я, не сводя с него взгляда. «Не думаю, что у него получится. Все-таки сумма очень приличная, и далеко не каждый благотворительный фонд сможет себе это позволить». «Потому мы и обратились к вам». «И правильно сделали. Я поговорил с нашими основными спонсорами, и мы пришли к выводу, что сможем в этом году выделить дополнительные средства для того, чтобы решить ваш вопрос». Я наклонил голову на бок. «Вот значит как? Неожиданно». «Более того, мы бы хотели сразу передать вам первую часть на медицинское обслуживание, сопутствующие траты и тому подобное. Сами понимать, лечение — дел недешевое». После этих слов он вытащил из верхнего ящика пухлый конверт и подтолкнул его ко мне. Я лишь скользнул по нему взглядом, но брать не стал. «Было бы лучше, если бы вы просто перевели деньги на тот счет, который указан в документах». «Конечно переведем!» — закивал директор. «Я же говорю, это вам на сопутствующие траты. Лично вам, понимаете?» «Да чего же тут не понять. Самое обычное взятничество. Причем криво как-то, неумело». «Бери». Тут же пришло сообщение в вече. Я улыбнулся и, подхватив конверт, положил его себе во внутренний карман. Алексей Алексеевич немного подался вперед и заговорчески спросил... «Мы же можем рассчитывать на то, что произошедшее сегодня не появится в вашем отчете Арсению Константиновичу?» Я полностью скопировал его движение и тем же тоном сказал. «А о каком отчете вы вообще говорите?» «Ну как же, Персень, очень дорогое лечение». Было видно, насколько директор фонда растерялся. Судя по всему, они подумали, что к ним нагрянула проверка сверху. Вот и решили меня подмаслить таким образом. Даже интересно. Часто ли у них подобное происходило? «Лечение людей — это ваша прямая обязанность. А вот этот конверт...» — я похлопал по груди. «Всего лишь плата за моральный ущерб. Вы не забывайте, кого именно прогнали отсюда». «Прошу прощения!» — сквозь зубы произнес директор. «Чего вы хотите?» «Мне нужно в пять раз больше», — коротко ответил я. «И тогда второй никогда не узнает о том, что здесь происходит». «В пять?» Он скачал со своего места и выпучил глаза. «И не рублем меньше!» «А почему именно в пять?» Высветился вопрос Алисы в вечер «А почему нет? Мало? Так я понятия не имею, сколько там в конверте». Директор фонда уселся на место и обхватил руками голову. «Так, подождите меня несколько минут. Надо обсудить этот вопрос кое с кем». «Как скажете, я не тороплюсь». Только он вышел из кабинета, как Алиса снова начала строчить в вече. «Попроси перевести деньги на этот счет». Ниже был написан длинный номер. «В таком случае мы сможем связать Потемкина с работой фонда». «А сейчас не можете?» «Все следы почищены. У Потемкина подобных зданий по России вагон. Скажет, что просто сдавал его и не знал о происходящем, а этого директора сделает козлом отпущения. «Понятно. Еще какие-нибудь пожелания?» «Держи пыль наготове. Загнанная крыса опасна». Спустя несколько минут дверь открылась, и внутрь зашел не Алексей Алексеевич, а какой-то мужчина с прилизанными волосами и тонкими усиками. «Ярослав Сергеевич, как же хорошо, что вы сегодня к нам зашли». Он подошел и протянул руку. Только рассмотрев его получше, я сообразил, где уже видел это лицо. «Князь Потемкин собственной персоной». Я тоже поднялся и ответил на рукопожатие, только в последний момент увидев сообщение от Алисы «Не жми ему руку!» А в следующее мгновение почувствовал, как моя кисть пронзают сотни игл. и последнее, что я увидел, это ухмыляющееся лицо Потемкина.